Может, надо было сказать то, что он всегда хотел сказать сыну? Или что вдали от привычной обстановки он думает о том, что для него действительно важно? Он при этом... Но лучше от этого не стало бы. Они ехали на четырех джипах, впереди офицер, за ним канадец, потом немец и последним командант. Каждый из них сидел на заднем сиденье, а на переднем шофера сопровождающий. Канадец и немец охотно поехали бы вместе но офицеры, команданты сказали нет. Таков был их ответ. Если на горной дороге окажутся мины, не подрываться же сразу двум наблюдателям в одном джипе. Поездка проходила в сумасшедшем темпе. Было свежо, джип был открытым, встречный ветер свистел в ушах, и немца чуть знобило. Через несколько километров асфальт кончился, они подпрыгивали на россыпях мелких камней, грунтовки, Огибали воронки, ехали чуть медленнее, но все же достаточно быстро, чтобы его бросало из стороны в сторону, хотя он крепко держался за поручни. Он согрелся. Нарога серпантином вела в гору. К обеду на перевале был запланирован отдых. Вечером на полпути к долине они должны были заехать в монастырь переночевать, а к вечеру следующего дня прибыть в столицу провинции. Вы мне можете сказать, почему нас нельзя перевести через эти дурацкие горы на вертолете?» У второго джипа лопнула покрышка, и пока водитель менял колесо, канадец предложил немцу виски из плоской серебряной фляги. «Может, это вопрос протокола? В вертолете мы были бы в руках военных, а так мы в руках повстанцев и военных. Им что лучше, чтобы мы взлетели в воздух, чем договориться насчет протокола?» Канадец покачал головой и сделал еще один глоток. «Пойду спрошу», но не пошел. Офицеры-команданты стояли рядом и возбужденно переговаривались. Потом команданта прошел к своему джипу, сел за руль, проехал мимо остальных машин, на да так, что сучья и земля на обочине взметнулись фонтаном, а канадец с немцем отскочили в стороны и затормозил поперек дороги перед джипом офицера. Канадец молча протянул немцу фляжку. «У меня в чемодане еще есть». Глава четвертая. Чем выше в горы они поднимались, тем медленнее продвигались вперед. Дорога становилась все уже и труднее. Она была вырублена в скале, которая с одной стороны отвесно вздымалась вверх, с другой же круто спускалась вниз в долину. Иногда им приходилось оттаскивать в сторону обломки скалы, заполнять выбоины камнями и ветками или страховать с помощью троса, едущий следом джип, если под головной машиной начинала осыпаться скальная крошка. Воздух был теплым и влажным, и над долиной повис туман. Когда они достигли перевала, уже стемнело. Командант остановил машину. «Сегодня дальше не поедем». Офицер подошел к нему, Они тихо обменялись парой слов. Немец их не разобрал. Потом офицер крикнул. «Выходите из машин. Дальше поедем завтра». Слева от дороги была широкая площадка. Там приткнулась небольшая церквушка, а взгляд терялся в необъятной громаде за туманом горной цепи, на которой уже спустились лиловые сумерки. Церковь выгорела изнутри. Пустые дверные и оконные проемы были покрыты слоем копоти, стропила обуглились. Но башня осталась неповрежденной. Приземистый куб, на нем изящная, тоже кубической формы колоколинка, и над ней купол с крестом. Когда темнота скрыла следы пожара, церковь в темных покровах ночи казалась невредимой на фоне серого неба. Она походила на любую церковь в предгорьях Альп, где-нибудь в Баварии или Австрии. Немец вспомнил об одном эпизоде из своей жизни. Было это 20 лет назад. Они с сыном две недели каникул провели на озере возле Мюнхена. Однажды вечером в начале второй недели они, как и каждый вечер, пошли в церковь на окраине деревни. Она стояла на возвышении вниз, в направлении деревни. Полого спускалась площадка, а там луга переходили в холмы и пригорки, чтобы где-то вдалеке стать альпами. Они сидели на каменной скамейке на площадке. Стояла осень, вечерами было свежо, но камень скамьи еще хранил тепло дневного солнца.